Еще двое воинов дремали в тени большого валуна. Один сидел, скрестив ноги на этом валуне, и зорко оглядывал окрестности. Трое сидели у длинного шеста, крепко вбитого в каменистую почву. На шесте, на манер большой плоской чаши, лежал широкий круглый щит. Очевидно, когда-то взятый в качестве трофея у какого-нибудь неудачливого королевского рыцаря. А на щите был разложен костер. Дым от костра поднимался к синему небу тонкой черной стрелой. Урхам смотрел на все это с высоты в два человеческих роста. Оказалось, что подземный ход вывел воинов рода Черного Орла на небольшую площадку, располагавшуюся на почти отвесной стене скалы. Лучшей позиции для нападения и придумать было нельзя. Урхам вытащил нож, примерился и метнул его в дозорного. В следующее мгновение он уже летел вниз, оскалившись в безмолвном боевом кличе. Воины рода Черного Орла посыпались вслед за своим предводителем. Схватка была короткой и кровавой. Защитники Волчьих Ворот не успели оправиться от изумления. Захватчики, в буквальном смысле слова свалившиеся им на головы, зарубили их мгновенно и безжалостно. Урхам... Черный ил, с тела которого был частично смыт горячей кровью врагов, оглянулся и заметил дозорного, скорчившегося под валуном рядом с трупами соплеменников. Парень явно хотел прикинуться мертвым, но его выдавали подергивающиеся, вероятно, от сильной боли мышцы живота. В шее воина хрипящего кабана торчал метательный нож. Урхам по прозвищу «Дикий» усмехнулся. Раздувая ноздри, он подошел к раненому, ударом ноги перевернул его на спину, запустил пальцы ему в рот и сильным рывком выдрал нижнюю челюсть. Фонтан крови плеснул из распахнувшегося горла на грудь урхаму, раненый замычал, дернул ногами и затих. Предводитель рода «Черного орла» отшвырнул окровавленную челюсть и расхохотался. «Получилось! Осталось всего ничего!» Послать через одного из своих людей радостную весть войску, ожидавшему по ту сторону ущелья. Урхам Дикий поднял руку с мечом, чтобы жестом отдать приказ. И вдруг торжествующая ухмылка сползла с его лица. Небывалый красный туман струился по земле. Будто призрачный поток крови духов омывал волчьи ворота. Трупы воинов рода хрипящего кабана почти не были видны подозвивающимися струями этого тумана. Воины Урхама зазирались. Скрики испуга колыхнули напряженную тишину, и тогда в небо вонзился жуткий волчий вой. Вокруг потемнело, словно кто-то могущественный накрыл волчье ущелье громадными ладонями. В воздухе запахло серой. Урхам, выставив меч, закрутился на месте. Впервые он столкнулся с противником, которого не мог увидеть, следовательно, не мог атаковать. А в том, что его ждет еще одна схватка, он не сомневался. Об этом ему говорил инстинкт воина. Предчувствие не обмануло его, но вряд ли он ожидал увидеть то, что увидел спустя пять ударов сердца. Из красного тумана, словно из-под воды, Медленно поднимались жуткие существа. Тела их, исковерканные нелепо раздутыми мускулами, походили на человеческие, но головы были совершенно волчьи. Первые несколько мгновений существа были прозрачны, будто призраки, но, поднявшись на земную твердь, полностью обрели плоть. Не менее десяти чудовищных тварей молча скали ослепительные клыки, стягивали перепуганных горцев в гибельное кольцо. Урхама Дикого затрясло от ужаса. Он и не представлял, что на свете может быть такой страх. Но перебарывая себя, предводитель рода Черного Орла издал оглушительный крик и, вскинув меч, кинулся на ближайшую тварь. Стальной клинок, ударившись в серую плоть, вспыхнул снопом искр и раскололся пополам. Урхам, спружинив ногами, попытался отпрыгнуть, но мешком повалился на землю. Мышцы тела почему-то отказались ему служить. Он открыл рот, чтобы закричать от ярости и страха, но с удивлением обнаружил, что не испытывает ни того, ни другого. Через мгновение вязкое безразличие опутало его совершенно, и он уже ничему более не удивлялся. Сильные нечеловеческие руки сдернули его в воздух, острые зубы прошлись по телу, царапая кожу до крови. Демон неторопливо выбирал, откуда бы вырвать первый кусок мяса. Урхам Дикий, полузакрыв глаза, обвис в объятиях чудовище. Скованный демонической магией, он не мог сопротивляться даже мысленно. И когда волчеголовый одним движением мощных челюстей перекусил его пополам, он даже не вздрогнул от боли. И еще несколько мгновений мог слышать, как вокруг него раздается голодное урчание, Громкое чавкание и хруст костей. Когда все было кончено, на одном из скальных уступов над волчьими воротами задрожал воздух. Картинка реальности посерела и съежилась, будто вывернувшись наизнанку. И в мутном этом пятне появилось очертание человека. Константин, став видимым, позволил себе пошевелиться и вздохнуть. Сила заклинания иссякала, и демоны волчьего ущелья, разбухшие от проглоченного мяса и выпитой крови, урча, уходили под землю. Струи красного тумана все редели, будто развеиваемые ветром. Очень скоро у волчьих ворот не осталось никого, кроме Константина. На камнях темнели только пятна крови, и валялось тут и там переломанное оружие. Демоны пожрали даже трупы воинов хрипящего кабана. Сигнальный костер уже затухал, некому было поддерживать огонь. Скоро он угаснет совсем. Дым не будет виден из селения Тархарда. Обеспокоенный горец немедленно вышли сюда большой отряд. А войска, бедного Урхама, наверное, до самой темноты, будет томиться среди скал в тщетном ожидании вести от своего предводителя. Константин вздохнул и присел прямо на камни. Он очень устал. И вовсе не из-за магических упражнений. Вызвать к жизни древних демонов оказалось не особенно трудно. Эти земли принадлежали демонам испокон веков. Оставалось всего лишь разбудить их. А насытившись, чудовища ушли сами. Дело было в другом. Горхолокс ничего не смог поделать с предводителем рода Черного Орла Урхамом Диким. Посланные им наемные убийцы погибали, едва переступив границу территории рода. Оставаться незамеченным в скалистых горах было невозможно. Чужаков здесь убивали сразу же, как только обнаруживали. Гархалокс был силен в теории магии, но практическая его подготовка оставляла желать лучшего. Так что и магией поразить Урхама он не сумел. Константину пришлось делать все самому. И у него получилось... Скалистые горы так и останутся обиталищем разрозненных племенных княжеств. Еще одна попытка людей объединиться провалилась. Так и должно быть. Не настало пока время для этого. Когда оно придет, об этом может судить только он сам, Константин. Или, как называют его члены тайного общества, созданного верным Горхологсом, «человек, которого нет». Отдохнув немного, Константин поднялся. Пора возвращаться в свою башню. Скоро явится горхолог с обычным своим отчетом. Что он там говорил в последний раз? Ага, об этом типе первом министре Гавене. Горхологс так и не решился прибрать его к рукам. Уж слишком первый министр хитер и скрытен. Вовсе не до золота жаден он, а до власти. Такие люди чересчур опасны. От таких надо держаться подальше. И еще говорил Гархалокс, что Гавен собирается посетить горный порог. Зачем? Навестить своего двоюродного брата, недавно назначенного его величеством? Не без влияния, конечно, самого Гавена магистром ордена горной крепости? Так или иначе, они, или, как именуют их гномы, те, кто смотрят, Всегда пристально наблюдали за порогами. Как бы тут чего ни вышло. Нужно слушать во все уши и смотреть во все глаза. Тут и там, на качковатой поверхности гнилой топи, громоздились пышные подушки синего мха. Ступишь в такую и провалишься в мох по колено. Причудливо искривленные деревца торчали из земли, точно когти неведомого чудовища – давным-давно подохшего здесь и затянутого глубоко в трясину. Жирными змеями тянулись между деревьев черные грязевые полосы. Вот туда наступать не стоило. Черная грязь засасывала почти мгновенно, не оставляя ни единого шанса спастись. Серый туман клубился над гнилой топью. Когда впереди чуть слышно затрещали длинные искры синеватых всполохов, Эул коротко приказал. Два шага. Он опустил забрало, короткие рога на его мощном шлеме качнулись, цепь, состоящая из болотников, держащихся друг от друга на расстоянии руки, растянулась. Сначала отступили в стороны фланговые, за ними все остальные. Так что спустя несколько ударов сердца, один воин оказался от другого на расстоянии ровно в два шага. Сполохи затрещали громче и чаще. От них, словно дым от огня, стали отделяться белесые комья какой-то невесомой субстанции. Комья заметались над болотниками, которые все почти одновременно подняли левые руки и коснулись белых оберегов, прикрепленных к доспехам на левой стороне груди. Белесые комья метнулись прочь и бесследно растворились в туманном воздухе. Белые обереги, как и пульсирующие агаты, черные пальцы – Алые когти и еще с десяток других амулетов входили в обязательный комплект снаряжения болотников, выступающих в дозор к порогу. Белесы и бесплотные комиа сами по себе были не опасны. Их называли мороки. Они, правда, обладали собственной магией, способной замутить зрение и вызвать сильное головокружение. Но воздействие белых оберегов рассеивало ее. Главное, появление мороков часто говорило о том, что где-то неподалеку рыщет тварь. Мороки сопровождали некоторых тварей, высасывая остатки энергии из их жертв. Когда правый фланговый поднял руку, замысловато сложенными пальцами, Эул четко произнес «Клешня». Кай шел в цепи третьим, в самой середине, рядом с Эулом. Увидев знак, поданный фланговым, он не удержался от прерывистого вздоха. И тут же украдкой огляделся. Надеяться на то, что никто его вздоха не заметил, было бы глупо. Конечно, заметили. Просто не подали виду. Кай был самым младшим среди патрульных. Ему шел только 17-й год. И это был его второй выход к порогу. Первый патруль, в составе которого находился Кай, выдался спокойным. Болотники не встретили ни одной твари, что, впрочем, было неудивительно. Ведь они удалились лишь на полдня пути от крепости. И тогда, в последние недели осени, активность твари была минимальной. А теперь... Ка стиснул зубы и крепче перехватил рукоять меча. Он не имеет права волноваться. Даже в пылу схватки он должен оставаться абсолютно спокойным. Фигура, сложенная из пальцев флангового, сказала ему, что справа не менее чем в десятке шагов притаился дробящий уволень. Эти твари считались не особо опасными, главным образом потому, что всегда появлялись поодиночке. Если бы рядом находились другие твари, дело приняло бы совершенно иной оборот. Выяснив местоположение противника, болотники перестроились в клешню, особый боевой порядок, позволяющий быстро взять врага в кольцо. Эул, наклонившись к Каю и сверкнув глазами из узкой прорези забрала, хрипло шепнул. Помни, что надо делать. Конечно, торопливо ответил Кай. Черное слово Ахама. Быстро и с произнес Эул название заклинаний, необходимые в битве против дробящего увольня. Вязкое слово Ахама, чадящие письмена Лекена и малое громящее поступ сивина. Кай закивал. «Не лезь на рожон», – строго предупредил Иул. «Я и не...» «По тебе видно, что полезешь», – отрезал Иул. «Смотри у меня».